Глава двадцать четвертая. Каждое слово, сказанное моей матерью, впивается острой занозой в сердце. Оказывается, за моими детскими слезами одиночества и вселенского чувства потери стоят деньги. Я знаю, дорогая, что это сложно и трудно осознать, но ты постарайся. Я хоть не была рядом, но я все делала для вас. Ты выросла в достатке. Дима бросил пить и занялся любимым делом. Иначе это была бы не жизнь. Я просто представляю, как муж начинает пить, а жена с маленьким ребенком считает копейки. Помощи ждать не от кого. Я сделала все, что только было в моих силах. Глаза мамы блестят от набежавших слез. Неужели не было выхода? Не было возможности как-то повлиять на ситуацию, не покидая меня? Неужели совсем не было выхода? Мама качает головой, пуская по щеке слезу. Сколько ей сейчас лет? Вероятно, сорок пять, сорок шесть. Она лишила меня возможности наблюдать за ее цветением. Она лишила себя возможности увидеть то, как растет и меняется ее дочь. Вы все это время поддерживали связь с отцом? А его крах компании – это твоих рук дело? Прошиваю я не в силах совладеть со своими эмоциями. Слезы заглушают меня. Невыносимо больно. То, до чего довел компанию отец, его рук дело. Но его можно понять. Он хоть и не умеет показывать свои переживания, в душе у него их много. Он всегда знал, что наступит момент, когда тебя придется отпустить. И морально не был к этому готов. «Папа, мне становится горько за отца. Вот кто действительно всю жизнь прожил сердцем, которое со временем превратилось в кусок льда. Он, может, и мог полюбить меня, но знал, что наступит момент, когда придется отпустить, так как во мне течет настолько чужая кровь, кровь настоящих шейхов». «Лис, если бы у меня была возможность что-то изменить, безусловно. Я бы воспользовалась ею, но, к сожалению, этой возможности не было. Нужно было думать о будущем. Теперь же этот дом, бизнес семьи и Сави принадлежит и тебе. Ты полноправная хозяйка, единственная наследница. Это больше похоже на какой-то бред. Я наследница этого огромного дома? Я имею родство? с каким-то древним и влиятельным родом? Голова кружится от этих новостей. А Мурат, он тоже затеял все это из-за денег? В самом начале ему приглянулся вариант родства со знатной фамилией Исави. Но лишь до того, как он узнал от меня всю правду о твоем происхождении, даже в вашем брачном договоре. Указано, что он не имеет права на твое наследство, а вот ты на его. Да, попадись кто иной на место Мурада, он бы рад был богатой невесте и еще обобрал как липку. Господин Мурад совсем другой. Ты даже не представляешь, насколько большое и доброе у него сердце. Наш брак реален? Да, Лиза. Но почему нельзя было сказать правду сразу, без этих интриг? Мама встает с места и присаживается возле меня. Дочь, я знаю тебя, хоть и не виделись мы с тобой практически всю жизнь. Ты отказалась бы от всего этого, ведь очевидно. А что касается твоего брака, ты можешь расторгнуть его. Условие выполнено, ты перешла в наследство. Теперь живи, как сама знаешь. Я хотя бы буду уверена, что ты обеспечена на всю жизнь. Как мне теперь жить с этой информацией? Что теперь делать?» И медленно продолжает мама. «Не держи зла на отца. Он тоже хотел для тебя только добра, чтобы обеспечить тебя хорошей и достойной жизнью. Мы должны были сделать этот шаг. Ты просто не можешь иметь другую жизнь». Ты не та, кем себя считала все это время. Ты наследница знатного рода. Наследница? Кто бы мог подумать? В это сложно поверить. Я много раз представляла нашу встречу. Тысячу раз представляла то, как мы будем разговаривать друг с другом. И каждый раз я не могла подобрать нужных слов. Даже сейчас я не знаю насколько убедительно прозвучала моя речь. Мама поразила своим рассказом до глубины души. Но от того, как искренне и сочувственно она говорит об этом, я начинаю проникаться ее словами. Она оказалась в сложной ситуации, от которой зависели жизнь людей, в частности, моя и отца. «Откажись она от всего и останься с нами», какой бы стороной повернулась жизнь. Смотреть, как спивается на глазах муж, а ребенок плачет от голода. Она вынуждена это сделала, наступая себе на сердце. Но сделала. Она отдала себя ради нас, ради нашего спасения. У меня действительно было все. Папа ни в чем мне не отказывал. Кормил, обувал, выучил в университете. Только я никогда не знала, что к этому приложена рука моей матери. Хоть она была не рядом со мной, но она не забывала обо мне. Почему мы не могли видеться и поддерживать связь? Это было условие моих бабушки и дедушки. Я должна была быть сосредоточена на своей новой семье. Только ничего не вышло. Ни семьи, ни мужа, ни детей. У меня есть только ты и твой отец которого я до сих пор люблю. Вероятно, именно поэтому ни с кем больше и не получилось. Мама касается моей руки, нежно сжимая мои пальцы. Так тепло и уютно от ее прикосновения. Этого момента я ждала всю свою жизнь. Она наконец-то появилась в моей жизни. Я могу обнять ее, могу прижаться. Могу и делаю. Крепкие объятия и целый океан слез. Столько горести и боли накопилось в наших сердцах. Нам так друг друга не хватало. «Прости меня, дорогая моя девочка. Я больше никогда не оставлю тебя. Отныне я всегда буду рядом». «И ты меня прости», — срывается с моих губ жалобный шепот. «Я так долго обижалась на тебя». Так долго думала о том, почему ты так поступила со мной. Я не могла иначе, Лиза. Ты теперь понимаешь. Прости меня. Я все исправлю. Понимаю и прощаю, мама.